который составлял весь ее багаж. Одетая в простенький серый костюм изящного, но не модного покроя, в серой бархатной шапочке на темных, туго закрученных волосах, она сидела прямо, но непринужденно, устремив глаза в окно и жадно, с какой-то грустью, ловя каждую подробность мелькавшего мимо ландшафта. У девушки было тонкое лицо. Прямой красивый нос с изящно вырезанными ноздрями, подвижный выразительный рот. Гладкий белый лоб оттеняло подчеркивал очарование кротких темных глаз. И во всем ее облике была меланхолическая прелесть, чистота, светлая печаль. Точно какое-то пережитое в прошлом тяжкое горе наложило на каждую черточку этого лица едва заметный, но неизгладимый отпечаток страдания. Эта легкая тень, как будто еще больше подчеркивавшая ее красоту, делала ее на вид старше ее 22 лет, но вместе с тем придавала удивительную тонченность и благородную простоту, дополняемую строгостью наряда. Ее руки без перчаток, снятых и брошенных тут же, лежали праздно на коленях ладонями кверху, и так же, как лицо, сразу обращали на себя внимание, но по другой причине. Лицо было лицом Мадонны, а руки — красные, шершавые, немного распухшие, руками прислуги. И если душевные страдания придали только большую одухотворенность ее лицу, то руки красноречиво говорили о тяжком труде, заклинившем их трогательным безобразием, которое составляло такой контраст с красотой лица. Жадно глядя в окно, она оставалась так же неподвижна, как ее загрубевшие от работы руки, но в выразительных чертах заметно было легкое возбуждение, обличавшее внутреннюю тревогу бурно колотившегося сердца. Она узнала ферму Мэйнса, Ее распаханные коричневые поля, омываемые всегда бурлящими пенистыми водами морского лимана. Ее гумно, желтый квадрат на фоне беспорядочно теснившихся друг к другу низких, выбеленных строению усадьбы. А вот и потрепанная бурями башня Олинтонского маяка, и все те же темносиние массивное очертание самого утеса. Вот выступил на фоне неба длинный скелетообразный силуэт судовой верфи Летта. И, наконец, показался точно нарисованный пунктиром острый шпиль городской ратуши. Взволнованная видом всех этих мест, так хорошо и знакомых, она думала о том, что здесь ничто, ничто не изменилось. Все так постоянно, так надежно и прочно. Изменилась только она, Мэри Броуди. И теперь ей было больно от того, что она не прежняя, не та девушка, которая жила здесь раньше, чем судьба каленым железом выжгла на ней свою печать. В то время, как она думала об этом с внезапной острой болью, словно в сердце ее открылась старая рана, она увидела в окно Ливенфордскую сельскую больницу, где лежала целых два месяца, борясь со смертью, где умер ее ребенок и при этом мучительно горьком воспоминании лицо ее затуманилось, губы страдальчески дрогнули, но слез не было. Слезы были все давно выплаканы. Она узнала окно, через которое ее глаза когда-то неотступно смотрели вдаль, усыпанную гравием дорожку, окамленную кустами, по которой она, выздоравливая, делала первые неуверенные шаги, Калитку, которая прислонялась, ослабев и запыхавшись, измученная этими усилиями. Ей хотелось остановить поезд, чтобы подольше удержать воспоминания, но он стремительно уносил ее от этих свидетелей грустного прошлого. И вот уже за последним поворотом судорожной быстротой замелькали перед глазами через стрит, ряды лавок, публичная библиотека, площадь и, наконец, вокзал каким маленьким показался ей теперь вокзал с его миниатюрными залами ожидания и деревянной будкой билетной кассы. А когда-то, ожидая с волнением на этом самом вокзале поезда в Деррак, она трепетно удивлялась его громадным размером. Трепетала она и сейчас, при мысли, что кончилось ее уединение в купе.